«Темный цветок, влюбленный в ночь. Падению в яму грешников. Часть третья». Ситуация казалась селяне все более странной и запутанной. он произнес. «Генерал, могу и спросить, кому перебил его? Довольно вопросов. Вы убили моих воинов и еще хотите что-то узнать? Я ничего не скажу. Выходите биться?» Сань Лан возразил. «Это я их убил, а не он. Ты можешь ответить ему, а потом сразиться со мной». Фраза прозвучала поистине разумно. Комо гневно выпалил. Вы оба ее приспешники! Разницы между вами нет. Селянь поспешил заверить. Генерал Кмо, вы кое в чем заблуждаетесь? Первоначальная цель нашего похода в пустыню уничтожение советника Банюэ. Как мы можем быть ее приспешниками? Услышав об уничтожении советника Банюэ, Кмо погрузился в молчание. Спустя какое-то время он снова заговорил. если вы не ее посланники, почему вы убили моих воинов? Селянин ответил, но ведь это вы сбросили нас сюда. Нам ничего другого не оставалось, кроме как защищать свои жизни. Кемо бросил. здор, я вовсе не сбрасывал вас. Я как раз схватил тебя за шиворот, это видели все. Вы сами спрыгнули в эту яму. Селяню оставалось лишь признать. Да, да, да, это мы сами прыгнули в яму. «Генерал, теперь мы с вами заперты здесь, внизу, и пока находимся по одну сторону баррикад. Почему советник Баньюэ открыла ворота и впустила вражескую армию?» Кэмо, разумеется, не слушал никаких доводов. Он был оскорблен до глубины души. «Вы оба, гнусные подлецы, напали на меня вдвоем!» Селянь бессильно произнес. «Я всего-то ударил вас единожды и в драку не ввязывался!» Но вообще-то принца не особо волновало, что кто-то называет его подлецом, хитрецом или чем-то в этом роде. Селянь не только был не прочь сразиться вдвоем против одного, но и не постеснялся бы выступить с целой сотней против одного, окружить врага и избить, если того требовала ситуация. Кто в момент опасности вообще вспоминает о честной битве один на один? Но все дело в том, что Сань Лан совершенно очевидно, без особых усилий одержал верх, Даже с человеком на руках. Да еще попросился Ляня не вмешиваться. А теперь, когда Камо, кажется, решил, что смог бы одолеть юношу один на один, принцу это показалось несправедливым. Однако, судя по характеру Камо, с ним все-таки можно было прийти к согласию. Нужно действовать постепенно и все устроится. Внезапно Сань Лан, без намека на терпение, как бы, между прочим, произнес... «Тебе лучше ответить на его вопросы ради своих воинов». Комо возразил, «Ты уже уничтожил их без остатка. Подобные угрозы бесполезны». Саньлан ответил, «Но трупы все еще целы». Комо, кажется, приподнявшись с земли, настороженно спросил, «Что ты хочешь сделать?» Саньлан ответил, «Сначала лучше спросить, что хочешь сделать ты». По одному лишь то, Нуселянь мог представить, как сощурились глаза Сайнлана, когда он произнес: "Ты желаешь для них благоденствия в следующей жизни, или хочешь, чтобы они возродились в виде кровавой каши?" Кемо вначале затих, но потом его настигло понимание. Ты, народ Баньюэ, крайне серьезно относился к погребальной церемонии. Согласно их поверьям, как выглядит труп человека во время смерти? Таким он и станет в следующей жизни. К примеру, если кто-то перед смертью потерял руку, после перерождения он станет калекой без руки, но если все трупы на дне ямы превратятся в кровавое месиво, не лучше ли им тогда не перерождаться вовсе? Кэмо являлся истинным представителем народа Баньюэ, он не мог не устрашиться этого, и в самом деле в темноте раздался скрип зубов, а затем голос – Полной безысходности. Не трогай их тела. Каждый из них был отважным доблестным воином. Для них просидеть на дне этой ямы столько лет стало истинным мучением. Сегодня ты уничтожил их и, возможно, тем самым освободил их души. Но я не могу позволить, чтобы они вновь подверглись унижению. Сделав паузу, он спросил: Вы правду пришли, чтобы убить советника Банье? Селянь мягко ответил: Абсолютная правда. Говорят, чтобы победить, нужно познать противника и познать себя, но о советнике Баньюэ людям мало что известно, никто не знает, как противостоять ей. «Надеюсь, раз уж генерал Кэмо, когда ты был с ней знаком, вы сможете дать нам хоть какие-то указания». Возможно, сработало желание выступить против общего врага, а может Кмо просто испытывал отчаяние от падения в бездну, из которой не выбраться, и от того, что сидел прямо на горе тел своих воинов. Как бы там ни было, генерал временно перестал проявлять враждебность. Он начал говорить. «Вы хотите знать, почему она открыла ворота и впустила армию Юнань? Потому что она просто хотела отомстить нам». она ненавидела государство бань Селянь поинтересовался, что значит «ненавидела государство бань но разве она сама не являлась выходцем из народа Бань-Юэ? Кэмо ответил, «Да, но только наполовину. Она была полукровкой, и в ее теле также текла кровь народа юнань а Оказалось, что советник Баньюэ была рождена от союза женщины из государства Баньюэ и мужчины из государства Юнань. Живущие на границе народы двух государств ненавидели друг друга, и подобный союз представителей разных народов сохранить было весьма нелегко. Спустя несколько лет мужчина из центральной равнины не выдержал подобной жизни покинул приграничную местность и вернулся в мирное и процветающее государство Юнань. Несмотря на то, что супруги расстались по обоюдному согласию, в скором времени женщина, по причине любовной тоски, повлекшей за собой сердечную болезнь, умерла, оставив семилетнюю дочь. Девочка росла беспризорницей, иногда ей удавалось раздобыть еду, а иногда приходилось голодать. Люди смотрели на нее с таким же пренебрежением, с каким смотрели на ее родителей. Жители государства Банньюе отличались высоким ростом и крепким телосложением. Среди женщин и мужчин критерием красоты считалось здоровье и наполненность жизнью. Девочка же, будучи полукровкой, выглядела слишком худой, маленькой и слабой среди других детей народа Банье. Поэтому с самого детства часто подвергалась насмешкам и оскорблениям. Постепенно девочка становилась все более угрюмой и странной. Дети государства Баньюэ не хотели с ней играть, лишь некоторые дети из Юнань все еще общались с ней. Когда девочке было около 15 лет, на границе государств случилось столкновение двух армий. В сражении погибло множество людей, а девочка-полукровка исчезла. У нее не осталось ни родных, ни друзей в государстве Баньюэ, поэтому, когда девочка пропала на несколько лет, никто не стал искать ее. Однако после появления девочки ситуация в корне изменилась. За эти годы она пересекла тысячи ли пустыни, добралась до самого государства Юнань. Неизвестно, какое чудо повстречалось девочке в пути, но она принесла из своего путешествия знания темного чародейского искусства. Более того, оказалось, что девочка способна управлять ядовитыми тварями, которых больше всего на свете боялись люди Баньюэ – скорпионовыми змеями. Узнав о ее возвращении, помимо восхищения многие люди испытали страх, потому что характер девушки вовсе не изменился. Она осталась столь же мрачной и нелюдимой. Когда-то многие в государстве Баньюэ обижали ее, а теперь девушку удостоилась чести служить во дворце – да еще на почетной должности придворного мага. «Но если она когда-нибудь захочет им отомстить и навлечет на них неприятности?» Селянь произнес. «Наверняка многие в государстве не нелестно отзывались о ней». Кэмо фыркнул. «Не только отзывались, но даже пошли во дворец на прием к государю, и там называли ее посланницей скорпионовых змей, которая принесет беду в государство Баньюэ, и потому ее нужно повесить». Но у них ничего не вышло. Селянь предположил, она повесила этих людей раньше. Кэмос с еще большей неприязнью ответил. «Откуда у вас, людей, Юнань, столько коварства и жестокости в голове? Нет, я ее защитил!» Селянь попытался возразить. «Я уже говорил, что я не из государства Юнань. Ох, ну ладно!» Тогда Кэмо уже получил звание генерала. Однажды он отправился со своими воинами в пустыню, чтобы расправиться с разбойниками, и взял с собой девушку, придворного мага из дворца государя. Разбойники оказались не так просты, они устроили гнездо прямо под песками, потери в битве понесли обе стороны, но Кэмо все-таки одержал победу. Их битва привела к обрушению гнезда разбойников под землей, К тому же намечалась песчаная буря, оставаться там было крайне опасно. Кэмо приказал воинам отступать, но часть его людей, включая придворного мага, не успела спастись. Отступив в безопасное место и дождавшись, когда буря утихнет, Кэмо вернулся туда, чтобы откопать своих воинов и похоронить их тела. Уже на месте генерал обнаружил, что придворный маг в одиночку выкопала маленькую подземную пещеру. где раненые, но живые воины смогли переждать бурю. Тела погибших также были выкопаны и аккуратно разложены на земле. Все это она сделала своими руками, и когда Кэмо подоспел на место, тело придворного мага было покрыто пятнами крови. Но все же девушка молчаливо сидела на страже у входа в пещеру, обняв колени, ожидая подмогу, словно одинокий волчонок. Кэмо добавил. После того случая я решил, что она хороший человек. Все сделал очень правильно и никакого бедствия на нашу страну не навлечет. Поручившись за нее, я заставил замолчать все злые языки. К тому же Кэмо в детстве и сам подвергался обидам и унижениям ровесников из-за слабого здоровья, поэтому мог посочувствовать девушке и стал проявлять по отношению к ней больше внимания и заботы. Постепенно он заметил, что придворный маг обладает немалыми способностями, потому стал рекомендовать ее на должность советника государя. Можно сказать, девушка стала советником лишь благодаря Камо, который впоследствии, как и записали в летописях потомки, стал ее самым преданным защитником. Так продолжалось до тех пор, пока не вспыхнула очередная война. и государство Юнань не послало свою армию для осады государства Бань-Юэ. продолжал. «Две армии сражались на равных, никто не желал уступать, и тогда советник решила принести жертву небесам, как она сказала, чтобы «заручиться покровительством для армии нашего государства». Поэтому ярость воинов вскипела высокой волной, боевой дух возрос многократно, они стояли насмерть, защищая городские ворота». Со стен летели стрелы, сыпались камни, лилось кипящее масло, звуки побоища залетели до самих небес. Никто и представить не мог, что в самый разгар сражения советник государя внезапно откроет городские ворота. Когда это произошло, армия в несколько десятков тысяч в одно мгновение хлынула внутрь безумным полчищем. Тяжелая кавалерия мгновенно превратила весь город в кровавый жертвенный алтарь. Едва КМО в разгаре ожесточенной битвы узнал, что советник открыла ворота, он просто обезумел от гнева. Но каким бы отважным он ни был, в одиночку генерал уже не мог ничего исправить. КМО сквозь зубы прошипел. «Лишь тогда я узнал, что она давно спелась с командиром вражеской армии и договорилась впустить их в город в назначенный час. Но даже если мне было суждено умереть в бою перед смертью, я должен был убить эту предательницу». поэтому я со своим отрядом ворвался в башню на городской стене, выволок ее оттуда и повесил над ямой грешников, прямо на том шесте». Вражеская армия перешла границы Баньюэ, обратив его в мертвое государство. Убитые же в бою воины и повешенная советница остались навечно привязаны к руинам, ненависть их друг к другу не ослабла даже за долгие годы. Селянь спросил, «Так значит, поэтому вы, генерал Кэмо, и ваши воины рыскают повсюду в поисках следов советника Баньюэ, а когда вам удается ее схватить, вы снова вешаете ее над ямой грешников?» Кэмо воскликнул. «Повесь ее хоть тысячу, хоть десять тысяч раз, этого будет недостаточно, поскольку и она повсюду ищет моих воинов, что стали темными созданиями, и бросает их в яму грешников!» Она установила вокруг ямы ужасное магическое поле, Который может снять лишь сама. Кто упадет сюда, выбраться уже не может. Но мои воины, преданные ею безвинно погибшие в битве, изнывают под тяжестью темной энергии. И лишь живая кровь народа Юнань может рассеять ненависть в их сердцах, помочь им постепенно вознестись для перерождения. В ином случае освобождение им не видать. Стенания их станут еженочными, вечными. Селянь продолжал. «И потому вы постоянно ловите людей, чтобы сбрасывать их в яму и кормить своих воинов?» Кэму ответил. «Что мне еще остается? Слушать, как они воют волками здесь внизу?» «Людей для этих целей вы ловите сами или...» «Мы не можем выходить слишком далеко за пределы государства Баньюэ. На наше счастье, ее змеи отличаются коварством и часто выползают из древнего города, чтобы покусать людей». а торговцы приходят сюда на поиски травы шаньюэ. «Того человека, чье лицо говорило из земли у дворца государя, вы закопали?» «Да, он хотел украсть сокровища из дворца, но все богатства нашего государства были подчастую вынесены людьми Юнань 200 лет назад». Селянь спросил, «Но почему вы просто зарыли его там, а не сбросили в яму?» Кэму ответил, но ну, траву надо удобрять, иначе как нам справиться со змеями?» мы тоже не желаем сталкиваться с этими тварями. Селянь подумал, кое-что не сходится. Кэмо по своей воле выращивал траву шаньюэ, даже удобрял ее плотью живого человека. Это отлично показывало, что его страх по отношению к скорпионовым змеям ни капли не уменьшился, даже при том, что сам он больше не являлся человеком. Таким образом, выходило, что при жизни этот страх был наверняка еще сильнее – Но разве советник Баньюэ, владея таким убийственным оружием, как скорпионовые изнеи, могла позволить толпе воинов столь легко схватить себя, выволочь из башни и повесить на шесте? По словам КМО, за две сотни лет они раз за разом хватали советника и каждый раз вешали ее. Все же селяне казалось, будь он на месте советника и владей подобным смертельным оружием, он ни за что бы не позволил врагам приблизиться к себе даже на полшага. Еще эти скорпионовые змеи, которые выползают из древнего города и кусают людей. Случайность не похожа. Скорее, кто-то таким образом заманивает путников в крепость. Советник делает это намеренно, но тогда выходит, что она помогает кемо ловить жертв на съедение мертвым воинам. Здесь нить расходится с фактом о смертельной вражде между двумя сторонами. Значит, они лишь притворяются врагами. Но какой смысл в этом притворстве? И посреди всей этой путаницы парил еще образ загадочной заклинательницы в белых одеждах и ее спутницы. Селянь решил задать еще один вопрос Генерал, когда мы только оказались в городе, встретили двух заклинательниц в белом и черном. Вы знаете, кто они такие? Ответа не последовало, поскольку Саньлан тихо прошипел. Пока еще не понимая, что случилось, селянь сразу замолчал. Какое-то странное инстинктивное чувство заставило его поднять голову и посмотреть наверх. Все тот же квадрат темно-синего неба, да еще холодная белая луна. А рядом с Луной принц издалека разглядел человека. Половина фигуры в черном высунулась с края ямы и заглянула внутрь. Поглядев немного, фигура внезапно показалась целиком. Человек спрыгнул вниз. И пока он летел, Селянь отчетливо разглядел в силуэте ту самую девушку, подвешенную на длинном шесте, советника Баньюэ. Темный цветок, влюбленный в ночь. Падение в яму грешников. Часть четвертая. Оказавшись на дне ямы, советник спросила на языке Баньюэ. «Кмо, что произошло?» Стоило ей заговорить, Селянь осознал, что голос девушки значительно разнится с его ожиданиями. Тон То действительно звучал ледяным, но при этом очень тихим, словно чем-то расстроенный ребенок бормотал себе под нос. Это был вовсе не тот стальной бессердечный голос, который ожидал услышать принц. Если бы не отличный слух, Селянь бы вовсе ничего не расслышал. Кэмо воскликнул. «Что произошло? Они все мертвы!» Советник спросила, как они могут быть мертвы? Разве не потому, что ты столкнула их сюда и заперла в этом проклятом месте? А кто здесь? Внизу еще один человек. В действительности же на дне ямы, помимо Комо, находились еще два человека. Однако у Саньлана не было ни дыхания, ни сердцебиения, и потому советник Бань Юэ не ощущала ни следа его существования. А когда наверху началась неразбериха, она совершенно не обратила внимания, кто свалился в яму, а кто сбежал. Поэтому сейчас она считала, что селянь один. Кэмо воскликнул. «Это они убили моих воинов! Теперь ты довольна? Наконец-то они все мертвы!» Советник надолго замолчала. Лишь спустя время во тьме внезапно загорелся огонь, озаривший девушку в черных одеждах, которая держала на ладошке маленький пучок пламени. На вид ей было не больше восемнадцати. Скромное дорожное платье черного цвета, такое же черное, как ее глаза. Нельзя сказать, что девушка некрасива, просто выглядела она крайне безрадостно. На лбу и в уголках рта виднелась синева, хорошо заметная в свете пламени. Если бы ранее они не убедились в этом, сейчас никто бы даже не подумал, что советник Баньюэ и есть эта бледная девчонка. Пламя озарило и пространство вокруг девушки». У ее ног лежали мертвые тела воинов Баньюэ, облаченных в доспехи. Селянь не удержался от взгляда в сторону. Пламя, зажжённое советником, сияло не слишком ярко и не могло осветить людей на дне ямы целиком. Они по-прежнему оставались сокрыты во тьме, но все же далекий огонек помог принцу разглядеть рядом фигуру в красном. Возможно, ему просто помирещилось, ведь Саньлан ростом и ранее был выше принца. но сейчас юноша как будто еще немного подрос. На взгляд селяня медленно переместился наверх, оказавшись на уровне шеи юноши, остановился на мгновение, затем передвинулся до подбородка изящной формы. Верхняя часть лица юноши все еще скрывалась в темноте, но и нижняя половина уже чем-то отличалась от образа привычного принцу. И хотя очертания линии не потеряли в красоте, теперь они стали более выразительными. Возможно, ощутив взгляд Селяня, лицо слегка наклонилось, повернулось и едва заметно изогнулся краешек линии губ. Селянь, желая разглядеть поближе, сам того не осознавая, сделал шаг в сторону юноши. Внезапно раздался громкий крик Камо, он узрел жуткую картину побоища своими глазами. Это стало для него потрясением. Селяйн тут же пришел в себя, обернулся и увидел Кэмо, который в ужасе схватился за голову. Советник же, услышав его крики, не выказала ни радости, ни грусти, лишь кивнула и произнесла «Хорошо». Кэмо, убитый горем, услышав ее, разгневался еще сильнее. «Что в этом хорошего? Что ты хочешь этим сказать?» Советник ответила «Хорошо, означает, что мы, наконец, свободны». Она развернулась к Селяню в темноте с вопросом. «Это вы убили их?» Селянь ответил. «Это всего лишь недоразумение». Кэмо перебил его. «Как ты можешь лгать, не моргнув глазом?» Селянь продолжал упорствовать. «Но ведь в жизни недоразумения встречаются повсюду». Советник взглянул на него, но реакция осталась неясной. Она вновь спросила. «Кто вы такие?» Теперь она заговорила на чистейшем языке центральной равнины, без единого намека на вопросительный тон. Селянь ответил «Я не божитель верхних небес, а это мой друг». Кэмо не понимал чужого языка, но по тону расслышал, что они не переругиваются, и поэтому настороженно спросил «О чем вы говорите?». Взгляд советника медленно скользнул мимо Селяня и задержался на Саньлане. Впрочем, спустя пару мгновений она отвела глаза и произнесла «Сюда никогда не являлись небожители. Я думала, вы давно забыли об этих местах». Селянь уж было приготовился сразиться с советником Баньюэ. Однако к его неожиданности девушка совершенно не выказала желания биться, что весьма удивило принца. Она спросила еще «Вы хотите выбраться отсюда?» Селянь ответил «Конечно хотим». Но вокруг установлено магическое поле, выбраться не представляется возможным. После его слов советник подошла к стене ямы грешников, протянула руку и просто ударила ладонью по поверхности стены. Обернувшись, она произнесла, «Я сняла магическое поле, вы можете уходить». Она так просто согласилась их отпустить? Селянь тщетно старался подобрать слова для ответа. Избавил его от необходимости голос, раздавшийся сверху. «Эй, есть кто-нибудь внизу? Если никого нет, то я пошел». Голос принадлежал Фуяо. Селянь, кажется, услышал, как Саньлан рядом недовольно цокнул языком. Принц немедля поднял голову и действительно увидел, как в яму заглядывает фигура в черном. Он выкрикнул «Фуяо, здесь есть люди, я здесь, внизу!» После он помахал рукой. Фуяо сверху спросил. «Ты что, правда внизу? Кроме тебя там кто-то есть?» Селянь ответил. «Ну, кроме меня здесь еще много чего. Может, сам посмотришь?» Фуяо, кажется, пришел к такому же выводу и решил увидеть все сам. Поэтому раздался гулкий удар, и вниз полетел большой огненный шар. В тот же миг яма грешников целиком озарилась светом пламени. Внутри стало светло, словно днем, и Селянь, наконец, смог рассмотреть, в каком месте он находился». Со всех сторон его окружали сваленные в кучу трупы, превратившиеся в целые горные вершины, орошенные кровью. Тела множества воинов Баньюэ лежали друг на друге, нагроможденные как попало. Смуглые лица и руки перемешивались со сверкающими доспехами и багровой кровью. Лишь то место, где стоялся Лянь, оказалось единственным чистым клочком земли во всем пространстве «Ямы грешников». Все это произошло здесь, в темноте, в тот момент, когда Сань-лан спрыгнул вниз. Селянь вновь повернулся и посмотрел на юношу рядом с собой. Только что во тьме ему смутно привиделось, что Саньлан как будто стал немного выше, и в некоторых мелочах его образ отличался от прежнего. Однако теперь при свете яркого огня принц видел рядом все того же красивого юношу, который на его взгляд ответил легкой улыбкой. Селянь, опустив голову, посмотрел на его запястья и сапоги. Как ожидалось, никаких отличий от прежнего образа, ни следа каких-либо мелодично звенящих украшений. Внезапно раздался глухой стук. Это Фуяо спрыгнул вниз. Селянь спросил. Ты разве не остался, чтобы присматривать за караваном? Едва спустившись, Фуяо еще не успел привыкнуть к сильному запаху крови на дне ямы. Он нахмурился и помахал рукой, разгоняя воздух. Потом безразлично ответил. «Я прождал 6 часов, но вы все еще не возвращались, так что я решил, что с вами что-то стряслось. Я нарисовал круг на земле и приказал им оставаться внутри. Потом пришел сюда на разведку». Селень сказал. «Твой круг долго не продержался. Едва ты ушел, они стали сомневаться, что мы бросили их на произвол судьбы. В итоге разбежались кто куда». что нам теперь с ними делать? Фуяо ответил, если люди стремятся умереть, их не и восьмеркой скукунов, ничего не поделаешь, а эти двое что здесь делают, кто это такие? Юноша с большой настороженностью посмотрел на двоих других присутствующих над дне ямы, однако вскоре с удивлением обнаружил, что Кэмо избит до беспомощного состояния, так что не в силах подняться с земли, а советник Баньюэ просто молча стоит, опустив голову. Селянь объяснил. «Вот это генерал государства Баньюэ, а это советник государства Баньюэ. Сейчас они...» — не успел принц договорить, как Кэмо вдруг вскочил на ноги. «Он лежал на земле достаточно долго, чтобы его силы наконец восстановились, и теперь с громким ревом поднялся и напал на советника Баньюэ». В прошлом подобное непотребство, когда здоровенные детина избивает хрупкую девушку, просто не могло произойти на глазах селяне. но у Кэмо были слишком весомые причины для ненависти к советнику. К тому же девушка даже не пыталась увернуться, хотя, очевидно, могла. Кэмо, бросая девушку из стороны в сторону, словно тряпичную куклу, в гневе воскликнул. «Где же твои скорпионовые змеи? Давай!» «Прикажи им покусать меня! Скорее! Освободи меня от страданий!» Советник меланхолично проговорила. «Кэмо, мои змеи больше не слушают меня!» Кэмо с презрением крикнул. «Почему же они не покусали тебя до смерти?» Советник понизила голос. «Прости». Кмо спросил. «Ты правда настолько нас ненавидела?» Советник покачала головой. Кмо же взъярился еще сильнее. «Ты решила окончательно меня разозлить, раз тебе не было ненависти к нам! Почему ты нас предала? Ты бесстыжая изменница, подлая продажная дрянь!» Фуяо, при виде драки, которая становилась все ожесточеннее, но при этом побои наносили только одной стороне, хмуро спросил. «Эй, о чем они говорят? Может быть, стоит их разнять?» Селяин тоже не мог больше смотреть на это. Он подбежал и схватил Комо со словами «Генерал, генерал, может быть, вы расскажете, кто был тем человеком из государства Юнань, с которым она спелась, и мы...» Внезапно советник сама схватила запястье принца. Движение было неожиданным, пальцы сжались крепкими клещами. Селянь вначале с тяжестью в сердце заподозрил, что она решила напасть, воспользовавшись удобным моментом. Но когда опустил глаза, увидел, что девушка с посиневшими уголками рта лежит на земле, Подняв на него взгляд. Она ничего не говорила, только в ее черных, как вороново крыло, глазах разливалась жаркая, почти обжигающая надежда. Этот образ в момент соединился с другим, маленьким и хрупким, из далекого-далекого прошлого. У Усиляние с губ сорвалось. Ты? Советник тоже произнесла. Генерал Хуа. Услышав подобный обмен репликами, все находящиеся на дне ямы застыли от неожиданности. Фуяо тут же выбежал вперед, одним ударом отправил Кэмо в забытье и спросил «Вы знакомы?» Селяню, однако, было не до ответа. Он присел, схватил советника за плечи и стал внимательно рассматривать лицо. Вначале он увидел ее лишь издалека, поэтому не смог разглядеть отчетливо. К тому же облик повзрослевшей девушки значительно изменился, да и целых 200 лет прошло. По этим и иным различным причинам принц не узнал девушку сразу, но теперь, увидев ее вблизи, он понял, это лицо действительно было тем самым из его памяти. Селянь долго не мог ничего сказать, но спустя какое-то время, наконец, проговорил. «Бань Юэ?» Советник сразу схватила его за рукав, внезапно разволновалась и ответила. «Это я, генерал Хуа, вы меня помните?» Селянь сказал. «Конечно, я помню тебя, но...» А он еще раз внимательно посмотрел на девушку и добавил. Ну, что же с тобой стало?» После этих слов глаза советника внезапно наполнились болью. Она тихо произнесла. «Простите, старший командир, я все испортила». Она звала его то генералом, то старшим командиром, и остальным не составило труда догадаться об истине. Фуял с легким изумлением спросил. «Командир?» «Генерал? Ты? Но... Как это возможно? Значит, та могила...» Селянь кивнул. «Моя?» «Ты же сказал, что 200 лет назад собирал здесь мусор. Ну, это долгая история. За пару слов не расскажешь. Вначале я именно этим и собирался заниматься. Выяснилось, что 200 лет назад наступил момент, когда Селянь по некоторым причинам не мог больше оставаться на Востоке, Решил убраться оттуда подальше, перейти хребет Цинлин и отправиться на юг в поиски новых благодатных земель для сбора рухляди. Поэтому он вооружился компасом и отправился в дорогу. Однако в пути его все чаще посещала мысль, почему же пейзаж вокруг совершенно не такой, как ожидалось. Очевидно же, что его должны окружать зеленые заросли и густонаселенные города. Почему же, чем дальше, тем более пустынной становилась местность. Но подозрения оставались лишь подозрениями, и принц продолжал неустанно продвигаться вперед, шел, шел, пока не добрался до пустыни. А когда порыв ветра набил ему полный рот песка, только тут селянь понял, что его компас давно сломался, и направление, которое он показывал, неверное. Ничего не поделаешь, даже если направление неверное, все же принц подумал: раз уж я пришел, неплохо будет хотя бы полюбоваться пейзажами бескрайней пустыни и продолжил идти вперед, только временно сменил направление на северо-запад, а когда наконец добрался до границы, оказался недалеко от государства Баньюэ, где и обосновался. Селянь произнес: Вначале я на самом деле всего лишь собирал в мусор и всяческую рухлять. Но на границе возникали столкновения, солдаты часто дезертировали из войска, и тогда, чтобы заполнить недостачу, хватали всех подряд. Сайнлан спросил. «И тебя призвали на войну против воли?» Селянь ответил. «Да, призвали, но мне было безразлично, кем трудиться, солдатом так солдатом. Впоследствии я несколько раз участвовал в сражениях с разбойниками, и как-то вышло, что меня повысили до старшего командира». «Ну а те, кто относился ко мне с уважением, называли меня генералом». Фуяо спросил еще. «Но почему она назвала тебя генералом Хуа? Это ведь не твоя фамилия». Селянь помахал рукой и объяснил. «Не обращай на это внимания. Тогда я просто назвался именем, которое пришло в голову. Кажется, меня звали Хуасе». Выражение лица Лана при звуках имени слегка изменилось. Уголок губ как будто едва заметно приподнялся. Селянь, не замечая этого, продолжал рассказ. «На пограничных территориях вспыхивало множество войн, и потому оставалось много сирот, на досуге я иногда играл с ними, и среди них была девочка по имени Бань Юэ. Во время стычек с разбойниками Селянь был самым отважным воином, никто не смел вставать у него на пути, даже стоять с ним рядом, но когда сражение заканчивалось, кажется, кто угодно мог пользоваться его добротой». Однажды принц развел огонь у оборонительной песчаной стены и сварил поесть в собственном шлеме. Аромат приготовленной пищи распространился вокруг, и рассерженные воины пинком перевернули варево на землю. Удрученный селянь пошел подобрать свой шлем, но, обернувшись в ту сторону, увидел нечесанного, неумытого ребенка, который сидел за его спиной и ел то, что размазалось по земле, совершенно не боясь обжечь руки». Принц сначала удивленно замер, затем закричал «Нет, постой, э, дружок!». Как и следовало ожидать, ребенок, оказавшийся девочкой, в один присест, закинув в рот несколько горстей того, что подобрал с земли, стал плеваться и горестно зарыдал. Селянин от испуга схватил девчонку, перевернул и начал трясти, пока с большим трудом не заставил ее выплюнуть все, что та успела проглотить. Закончив, Он присел на землю, стер пот со лба и произнес. «Ну, как ты в порядке? Уж прости меня, только не рассказывай ничего своим родителям и в следующий раз не ешь то, что упало на землю. Постой, что ты делаешь?» Девочка с глазами, полными слез, снова стала подбирать еду с земли. Очевидно, все еще собиралась это съесть. Селянь, схватив девочку, снова заметил, что живот у нее скоро просто-напросто прилипнет к спине. Проголодавшись до такой степени, человек может съесть все что угодно, даже рыдая и доляясь от омерзения все равно будет есть. Селяню ничего другого не оставалось, как отдать ей свои последние съестные припасы. Впоследствии он часто видел эту девочку, подглядывающую за ним из какого-нибудь темного угла. В его памяти девочка по имени Баньюэ всегда была очень веселым ребенком, только тело и лицо часто покрывали синяки». Увидев его, она хваталась за полу его одежд и с нетерпением смотрела на селяне снизу вверх. Дети народа Баньюэ прогоняли ее от себя. Кроме селяне, еще только один юноша, живущий в пограничной местности государства Юнань, иногда заботился о девочке. Поэтому она целыми днями крутилась вокруг них двоих. Она крайне редко разговаривала, но умела говорить на языке центральной равнины. Поэтому Селянь никак не мог понять, в каком государстве родилась девочка. Как бы то ни было, он видел, что никому нет дела, дослоняющегося, где попала ребенка, и потому позволял ей ходить за ним. Иногда выдавалась свободная минутка, и принц учил ее петь, бороться, показывал ей трюки с разбиванием камня на груди и чем-то вроде того. Отношения между ними можно было назвать неплохими. Селянь добавил. «Я полагал, что Бань Юэ из титула советника Бань Юэ указывает на государство, но не представлял, что имя советника действительно звучит «Бань Юэ».» Фуяу спросил, «Что было потом?» «Потом все было почти так, как написано на той надгробной плите в пещере с могилой генерала». Помолчав немного, Сань Лан произнес, «На плите сказано, что ты умер». Вспомнив о той плите, Селянь и сам почувствовал себя весьма скверно. Ведь обычно надписи на надгробных изваяниях воспевали подвиги и прославляли добродетели умершего, всячески приукрашивая его деяния. Пускай там написали вещи, подобные постоянному понижению в ранге, но как можно было вот так, без прикрас, описать столь позорную смерть? Когда они спасались от песчаной бури в пещере, добравшись до того момента на надгробной плите, принц просто не мог смотреть на эти строки. Если бы Сань Лан не понимал языка Бань Юэ и не читал вместе с ним, Сялянь притворился бы, что на камне нет отрывка о смерти. Даже он сам, увидев написанное, едва не прыснул со смеху, разве можно обвинять в этом других людей. Они оказались на его могиле, скрываясь от бури. А узнав смысл надписей, на каменной плите с ног до головы раскритиковали его жизнь, а потом посмеялись над смертью. При этом принцу было крайне неудобно просить их не смеяться, поэтому селянь и почувствовал себя весьма безрадостно. Ощущая, что скоро сотрет лоб до красноты, принц ответил. «А это... Ну, конечно, я не умер, просто притворился мертвым». Фуяо не мог поверить ушам. Селянь принялся объяснять – Придавленный множеством ног, я просто не мог подняться, поэтому ничего не оставалось, как притвориться, что я умер. По правде говоря, Селянь и сам не помнил, как именно умер, не помнил даже, по какому поводу случилось то столкновение армии двух государств. В памяти сохранилось только, что причина была настолько бессмысленной и глупой, что принцу совершенно не хотелось сражаться». Но тогда его уже понизили в ранге так, что ниже некуда, и потому никто его не слушал. Когда стороны сражались до ярости в глазах, селянь выбежал вперед, остальные, увидев его почему-то с криками, направили на него все сабли и мечи. Фуяо задал еще вопрос. «Наверняка ты настолько всем надоел вклиниваться посередине, что навлек на себя ненависть обеих сторон. Иначе с какой стати остальные набросились бы на тебя с оружием, едва заприметив?» Кроме того, раз уж ты знал, насколько тебя все ненавидят, почему не сбежал стычки со стольким количеством недоброжелателей? Зачем выбежал вперед? Ты ведь наверняка мог спастись, если бы захотел. Темный цветок, влюбленный в ночь. Падение в яму грешников. Часть 5. Селянь воскликнул. «Но я и правда не помню этого. Несмотря на то, что принца нельзя было забить до смерти, Все же стерпеть происходящее с ним на поле битвы, он также не мог, поэтому в тот момент про себя подумал: Так не пойдет. Приняв мгновенное решение, принц повалился на землю и притворился мертвым, после чего его все же затоптали множеством ног до такой степени, что он потерял сознание. Пришёл принц в себя, задыхаясь от воды, попавший в легкие, ведь после битвы трупы уносили с поля боя и сбрасывали в реку. Так селянь и поплыл по реке, словно куча мусора. Течением его унесло обратно в государство Юнань. Спустя 3 четыре года после тех событий принц, наконец, залечил полученные раны, взял компас, на этот раз исправный, и снова отправился в путь. В конце концов ему удалось добраться до первоначальной цели путешествия – южных земель, как он и планировал ранее. О том, что случилось в государстве Бань-Юэ, Селянь благополучно позабыл. бань -Юэ снова тихо произнесла «Простите», Фуяо спросил «Почему она все время просит у тебя прощения Саньлан Сань-Лан внезапно вмешался «Кэмо поведал нам, что советник Бань-Юэ направилась к центральной равнине после некоего вооруженного столкновения. Это столкновение как-то связано с тобой?» Стоило юноше напомнить, в памяти селяня вновь появилось содержание надписей на каменной плите. Лишь после этого он смутно начал вспоминать что-то. «А... кажется...» — Бань Юэ опередила с ответом. «Он спасал меня». Все остальные возрились на девушку, которая тихо произнесла. «Генерал Хуа был растоптан в лепешку, потому что спасал меня». Селян немедля вспомнил то самое ощущение, когда по тебе топчутся сотни, а то и тысячи ног, и не удержался от того, чтобы обнять себя за плечи. Двое других слушателей с неясным выражением уставились на него, так что принцу пришлось прервать их домыслы. «Вовсе не в лепешку. Ну, правда, меня не расплющило». Фуяо, явно чем-то недовольный, саркастически произнес «О, «Истинный герой, пожертвовавший собой ради ближнего». Селянь махнул рукой. «Я не заслуживаю таких похвал. Кажется, я просто хотел по пути подхватить ребенка и унести подальше, но не успел скрыться. Только обернулся, как армии уже сошлись в бою». Фуяу спросил. «Если все так и было, почему ты даже этого не запомнил?» Селянь ответил. «Не забывай, сколько мне лет, уже несколько сотен». «За год может произойти столько всего, а за 10 лет человек меняется полностью, не говоря уже о таком огромном отрезке времени. Просто невозможно помнить каждую мелочь. К тому же многие вещи лучше забыть без остатка. Вместо того, чтобы запоминать, как меня пару сотен лет назад ранили сотни мечей и растоптали сотни ног, я лучше запомню, как вчера съел вкуснейший мясной пирожок». Бань Юэ проговорила. «Простите». Селянь со вздохом обратился к ней. «Баньюэ, спасение тебя – мой собственный выбор, ты не виновата. Если хочешь получить прощение, возможно, тебе следует попросить его у кого-то другого». Баньюэ замерла, опустила голову и замолчала. Селянь добавил. «И все же, возможно, мои воспоминания о тебе замерли тогда, 200 лет назад, потому что мне всегда казалось, что ты никогда не стала бы замышлять месть или предавать кого-то. Не таким ребенком ты была». Не хочешь рассказать мне, что же все-таки произошло? Почему ты открыла городские ворота? Баньюе, подумав немного, покачала головой, сохранив молчание. Селянь спросил: Тогда почему ты выпускаешь змей и приказываешь им кусать людей? На этот раз Баньюе ответила: Это не я их выпускаю. Селянь удивленно спросил, Что? Баньюе повторила: Это не я их выпускаю. Они сами уползают. «Не знаю почему, но змеи перестали слушаться меня». После этих слов Фуяо всем своим видом выразил недоверие. Бань Юэ добавила. «Генерал Хуа, я не лгу». Лян еще ничего не успел ответить, когда Фуяо бесцеремонно вмешался. «Кто же станет говорить обратное, будучи пойманным? Даже если ты скажешь, что сделала это ненарочно, твои слова не возымеют действия. Подобных отговорок я наслушался». «Все те, кто проходил через крепость Баньюэ, были укушены твоими змеями. Протягивай руки, отправляешься со мной». Баньюэ замолчала и на самом деле вытянула руки. Фуяо встряхнул рукавом, выбрасывая из него веревку божественного плетения, и связал обоих – Баньюэ и Кэмо, после чего произнес «Ну вот, цель похода достигнута, можно объявлять его завершенным». Внезапно раздался рядом голос Саньлана. У нее нет причин лгать. Селяне тоже казалось, что необходимо разобраться еще кое в чем. Он обратился к Баньюе. «Так значит, ты сейчас совершенно не можешь управлять скорпионовыми змеями?» Баньюэ ответила. «Могу, и чаще всего они слушаются, но иногда выходят из-под контроля, и я не знаю почему». Селянь продолжил. «Не могла бы ты прямо сейчас призвать змей, чтобы мы убедились в этом?» Баньюя, которая до недавнего времени стояла перед ним на коленях, теперь наконец поднялась и согласно кивнула. Вскоре из-под трупа неподалеку выползла фиолетово-красная скорпионовая змея. Подняв голову, она свернулась на горе трупов, беззвучно выплевывая язык в сторону людей. Селянь собирался рассмотреть змею повнимательнее, но тут Баньюя, Широко распахнула глаза, на лице ее отразилось сомнение. Увидев это, Селянь с тяжелым сердцем подумал, что-то не так. И в самом деле, высунув язык еще раз, змея вдруг раскрыла пасть и выпущенной стрелой набросилась на принца. Атака змеи оказалась внезапной, но Селянь давно был готов к этому. Он все прекрасно увидел и уже протянул руку, чтобы схватить змею, но не успел даже коснуться. Раздался хлопок, как будто что-то взорвалось. Приглядевшись, принц увидел, что змея беспомощно лежит на земле, превратившись в кровавый цветок. Более того, взорвалась змея так аккуратно, что ни капли яда не выплеснулось наружу. Селянь немедля вспомнил, что перед их отправкой в государство Баньюэ еще одна змея была убита точно так же. Без слов было понятно, кто это совершил. Но не успел принц поднять взгляд на Сань Лана... как перед ним возникли красные одежды, отделившие его от Баньюэ, закрывший принца собой. Фуя уже, холодным тоном заключил. «Вот видишь, она тебя обманывает. Думала, твоя змея сможет ужалить его в подобной ситуации. Глупо». Баньюэ, увидев змею, уже сделалось чернее тучи, а теперь резко вскинула голову и возразила. «Это не я. Я же сказала, что некоторые змеи не слушаются меня. Это была одна из таких». Ффуяу не поверил ни единому слову кто может знать наверняка послушала она тебя или не послушала Бань Юэ угрюмо стояла на своем это вовсе не я призвала ее селянь хотел было вмешаться но тут увидел как из-под трупов выползали еще две змеи выплевывая языки в их сторону подобно воинам боряцующим оружием следом показалось третье четвертое пятое Изо всех углов нагромождения трупов выползло бесчетное множество скорпионовых змей. Все уставились на Баньюэ, которая опять упала на колени на горе трупов. Фуяо зажег на ладони шар белого цвета и направил его на девушку. «Прикажи им отступить, ведь не может быть, чтобы ни одна из них не послушалась тебя!» Баньюэ Юэ сомкнула брови, словно задумалась над способом изгнания змей, однако твари все пребывали – нескончаемой волной, приближаясь к ним. И даже если одна или две змеи не смогут их ужалить, все же нельзя с уверенностью сказать, что это не удастся сделать нескольким сотням, нескольким тысячам змей. Даже если их не убьют, все же итог будет не слишком приятным. Селянь скинул руку, чтобы привести в действие жоя, но тут осознал, что змеи остановились в нескольких чьи от них, словно замешкались, образуя странное кольцо – в которые попали жертвы. Селяня внезапно осенила, подняв голову, он бросил взгляд на Саньлана, лана который сверху вниз смотрел на змей вокруг. Но в глазах юноши не отражалось ничего, кроме презрения. Скорпионовые змеи, казалось, понимали его взгляд и потому не решались подобраться ближе. Змеи даже отступили немного, при этом опуская головы, склоняя хищные пасти к земле. всем своим видом выражая покорность. Но при этом какая-то иная владеющая ими сила не позволяла змеям прекратить атаку и уйти, поэтому они, опустив головы, направились к Фуяу. Тот взмахнул рукой, из рукава вырвалось пламя, которое выжгло целый круг змей, заставив тварей отступить еще дальше. Но даже так им долго не продержаться, селянь произнес. «Давайте сначала выберемся отсюда», потом все обсудим». Услышав приказ, Жоя со свистом слетела с запястья принца и направилась вверх. Вот только вскоре она вернулась назад с таким же свистом. Селянь на мгновение остолбенел и обратился к белой ленте, намотавшейся обратно. «Почему ты вернулась? Поле уже снято, тебе ничто не мешает. Давай же скорее». Жои на его запястье мелко дрожала, словно повстречалась наверху с чем-то ужасным. Селянь все еще пытался успокоить ленту и уговорить попробовать снова, но тут сверху свалилось что-то длинное, с хлопком приземлившись на плечо Фуяо. Тот машинально схватил упавший предмет и обомлел. В вытянутой руке оказалась упавшая сверху скорпионовая змея. Фуяо не был готов к такому повороту. Укушенный змеей, он резко выбросил тварь в лицо Юэ. Девушка инстинктивно вскинула связанные руки и все-таки схватила змею. Фиолетово-красная тварь обвела ее бледное запястье, при этом совершенно не собираясь атаковать. Неожиданно снова раздался хлопок. На землю упала вторая змея. Селянь догадался, почему Жоэ отказалась подняться. Задрав голову, в тусклом свете луны принц с трудом увидел такую картину. Несколько сотен фиолетово-красных точек летели вниз с краев ямы грешников. Дождь из змей. «И очень скоро эти точки должны были приблизиться к ним», – Селянь воскликнул. «Фуяо, огонь! Чтобы расправиться с ними разом еще в воздухе, нужна стена пламени!» Фуяо прокусил ладонь, взмахнул рукой, и в воздух каскадом взметнулись крупные капли крови. Обернувшись пылающей огненной стеной, они молниеносно устремились вверх. Стена пламени, поднявшись на несколько десятков джанов, зависла в воздухе горящим заслоном, столкнувшись с которым, скорпионовые змеи мгновенно сгорали в пепел. Пламя перекрыло змеиному дождю путь вниз. Селянь, увидев, что опасность временно миновала, произнес – «Отлично! Фуяо, мы все тебе обязаны!» Подобное магическое искусство требовало немалых затрат духовной силы. После его применения даже лицо Фуяо немного позеленело. Обернувшись, он снова выжиг круг на земле, заставляя змей отступить, и обратился к Баньюэ. «Ты и теперь скажешь, что они не слушают тебя. Если ты не отдаешь змеям приказы, почему они тебя не атакуют?» Сайнлан с улыбкой заметил. «Возможно, тебе просто не везет, ведь змеи и нас не атакуют». Фуяо развернулся и смелил яростным взглядом их обоих. Селяня посетила нехорошее предчувствие, но поскольку в душе он как раз разматывал логическую цепочку, с объяснениями принц запаздывал. Не желая смотреть на драку между ними, он произнес, «Для начала нужно понять, что не так с этими змеями. Давайте выбираться». Фуяо с холодной усмешкой проговорил, что не так со змеями. Либо советник Баньюэ нагло лжет, либо вся эта чертовщина – дело рук того, кто стоит рядом с тобой. Селянь посмотрел сначала на Баньюэ, затем на Саньлана и заключил. Я пришел к выводу, что они ни при чем. Голос принца звучал пусть и мягко, но все же уверенно. К такому выводу, он пришел после некоторых размышлений, но Фуяо наверняка решил, что селянь просто выгораживает обоих. Черты его лица, озаренные пламенем, сделались исключительно резкими, так что не представлялось возможным определить, разгневан он или улыбается. Юноша произнес. «Ваше высочество, наследный принц, не прикидывайся дураком, ведь ты все прекрасно понял, еще не забыл о своем статусе». «Думаю, ты давно должен был догадаться, что из себя представляет это подлое создание рядом с тобой. Не верю, что ты до сих пор ни на секунду ничего не заподозрил». Повелители ветров в белых одеждах. Песчаная буря на ровном месте. Селянь как бы невзначай шагнул вперед, тем самым оказавшись перед Саньланом, и ответил. «О своем статусе я осведомлен лучше остальных». Фуяо не унимался. «Тогда почему ты -то все еще осмеливаешься стоять с ним рядом?» Селянь честно ответил. «Потому, что пока я рядом с ним, змеи меня не покусают». Услышав подобный ответ, Саньлан так и прыснул со смеху. Лицо Фуяо сделалось еще темнее. Он прошипел. «Ах ты!» Потом еще темнее. И еще, как вдруг и вовсе стало, сплошного черного цвета. И не только лицо Фуяо, а вообще все перед глазами селяня окрасилось черным. Это случилось потому, что стена огня, которую пару мгновений назад сотворил Фуял, а также огненный шар, который он зажег, чтобы озарить дно ямы, внезапно, без какого-либо предупреждения, погасли. Во тьме селянь уловил, как хохотнул Саньлан. затем юноша бросил. Никчемное создание! И принц ощутил, как его притянули за плечи. После селянь услышал над ними... Частый и яростный стук, словно капли сильного ливня, били по поверхности зонта. Разумеется, это бешеным потоком вниз полетели фиолетово-красные змеи, которых теперь ничто не сдерживало. Но над принцем оказался раскрыт зонт, который уберег его от дождя и змей. Селянь услышал сильный запах крови и уже собрался действовать, как Сань-Лан обратился к нему. «Не двигайся». Эти твари не настолько слепы, чтобы осмелиться приблизиться. Голос юноши звучал уверенно. Первая фраза казалась тихой и мягкой, во второй же прибавилось малая только высокомерия. Селянь вначале и не думал волноваться, но потом услышал со стороны Фуяо гневный крик. По всей видимости, беднягу оросило змеиным дождем с головы до ног. Принц позвал «Сайнлан!». Сайн Лан ответил без промедления «нет необходимости». Селянь, сам, не зная, как реагировать, произнес: Как ты узнал, что я хотел сказать? сань Сань-Лан ответил, Просто не волнуйся ни о чем, он же не умрет. А внезапно, где-то в стороне от них раздался крик Бан Юэ, хочешь моей смерти, так прикажи им скорее укусить меня избавить от страданий! Так ведь никуда не годится! Бан Юэ ответила: Это не я! По всей видимости Кмо пришел в себя и обнаружил, что плывет в потоке бесчисленных скользких тварей, поэтому наверняка решил, что это дело рук Бань Юэ. Селянь воскликнул. Фуяо, ты можешь снова зажечь огонь, сотвори еще сгусток пламени. Фуяо сквозь сжатые зубы простонал. Это создание рядом с тобой подавляет мою магическую силу, он не дает мне разжечь огонь. Сердце Селяня ухнуло вниз, однако Сань Лан возразил. Я этого не делал. Селянь сказал. «Я знаю, что это не ты. Это как раз и странно. Банью и Камо скованы веревкой божественного плетения. Они не в силах применить магию. Я истратил магические силы без остатка. Если ты не воздействовал на него, тогда это может означать лишь одно. На дне ямы находится кто-то шестой». Фуяо бросил. «У тебя рассудок совсем помутился. Откуда здесь кто-то шестой?» Больше ведь никто не спускался сюда!» Неожиданно послышался возглас Баньюэ. «Кто это?» Селянь спросил. «Баньюэ, что с тобой? К тебе кто-то приблизился?» Баньюэ сказала. «Кто-то?» На этой фразе голос девушки затих. Селянь позвал. «Баньюэ?» Фуяо все еще пытался отбиться от падающих змей, поэтому в непроглядной тьме то и дело вспыхивали и пропадали белые сгустки света. Фуяо крикнул. «Берегись! Она использует эту уловку, чтобы подобраться к тебе!» Селянь возразил. «Вовсе не обязательно. Нужно ее спасти!» С этими словами он хотел было ворваться в стену дождя и змей, но тут Саньлан произнес где-то над ухом. «Хорошо». Селянь только и успел понять, что Саньлан покрепче обнял его за плечи, а в следующий миг вместе с ним стремительно ринулся вперед. Принц внезапно осознал. «Юноша!» в одной руке сжимая зонт, другой, прижимая к себе его самого, пошел в наступление. В темноте сверкнула серебристая вспышка, раздался мелодичный звон, как вдруг слух резануло пронзительным лязгом двух лезвий, столкнувшихся друг с другом. Сань Лан, сперва удивленно вздохнув, «Гоу», добавил, «А здесь и впрямь есть кое-кто еще. Забавно». Неизвестно, каким образом и каким оружием он управлял, но в данный момент это самое оружие вступило в бой с кем-то лицом к лицу. Противник не проронил ни звука, но Селянь услышал свист воздуха, рассекаемого острым лезвием. По всей видимости, их снова атаковали. Время от времени во тьме мерцали яркие искры, которые в следующий же миг исчезали, не позволяя разглядеть лица того, кто сражался против них. Селянь, внимательно прислушиваясь к звукам битвы, громко спросил. «Баньюэ, ты все еще в сознании? Можешь откликнуться?» Никто не ответил на зов. Фуяо воскликнул. «Возможно, она и есть, тот незнакомец, с которым вы сражаетесь». Селянь возразил. «Нет, это не может быть Баньюэ». Сражаясь точно в такой же темноте с Кэмо, Сань Лан двигался легко и непринужденно, словно играл с ним. Теперь же он стал немного серьезнее. Боевые навыки противника оказались поразительны, он весьма мастерски обращался с оружием, а Баньюэ была худенькой и хрупкой. При одном только взгляде на ее руки становилось ясно, применение физической силы и владение оружием не являлось ее главным преимуществом, поэтому противником Саньлана не могла быть она. «Но тогда кто этот неизвестный и в какой момент он очутился здесь?» – Фуяо сказал. Эта девушка, что предала собственное государство, ничем не лучше генеральше Сюань Цзы. «С какой стати ты вдруг стал ей доверять?» Селянь ответил. «Фуяо, не мог бы ты умерить немного свой пыл? Тебе... Постой, что ты сказал?» Фуяо, отбросив от себя еще клубок скорпионовых змей, повторил. «Я спрашиваю, с какой стати ты вдруг стал ей доверять, равно как и тому созданию рядом с тобой?» Селянь прервал его. «Нет, я не о том...» Ты упомянул Сюань Цзы. ты ведь ее упомянул, верно? И что с того? Она ведь здесь совершенно ни при чем. Селянь задержал дыхание, а через миг раздался его голос. «Довольно сражений. Нет нужды больше прятаться. Я знаю, кто ты». Однако лязг оружия ни на мгновение не стих. Противник остался безучастен к словам принца. Селянь, впрочем, не спешил. Он произнес «Ты думаешь...» «Я хочу обмануть тебя, говоря, что знаю, кто ты. Младший генерал Пэй!» Фуяо потрясенно переспросил. «С кем ты разговариваешь? Младший генерал Пэй? Да ты никак разумом тронулся. В каком статусе находится младший генерал Пэй? Стоит ему спуститься в мир людей, об этом узнают все!» Селянь ответил. «Ты верно говоришь, но что, если здесь находится не его истинное воплощение?» Звон холодного оружия в темноте на миг затих, но тут же возобновился. Селянь произнес. «Я слишком поздно заметил. На самом деле, я должен был догадаться с самого начала. Я знал, что последние двести лет в крепости Баньюэ непрестанно бесчинствует неизвестная сущность. При этом ни один небожитель ни разу не пытался разобраться в этой проблеме. Никто даже не желал об этом упоминать». А значит, наверняка кто-то, кого все остальные опасаются разгневать, пытался таким образом что-то скрыть. Но поскольку я пока не слишком хорошо знаком с нынешним пантеоном Верхних Небес, я не решился строить беспочвенные догадки. Просто не хватило смелости предположить, кто же может быть этим небожителем. И лишь Фуяо, упомянув принцессу Сюаньзы, напомнил принцу одну вещь. Вспомнив о сюан невозможно было не подумать о двух генералах под фамильным знаком Пэй, что владеют северными территориями. А Фуяо как-то обмолвился, что вознесению младшего генерала Пэя предшествовало одно событие – истребление города. Какой же город он истребил? Вполне возможно, что именно древний город – государство Баньюэ. Подобные случаи не считались редкостью для небожителей Верхних Небес. Кому удавалось стать героем, не пролив ни капли крови. И все же, поскольку истребление города – поступок не слишком благочестивый, распространение слухов о нем в народе неизбежно негативно скажется на привлечении новых последователей. Поэтому небожители после Вознесения предпочитали скрыть или же приукрасить подобное деяние. И хотя остальным небожителям все было известно, никто не желал вникать в подробности – Ведь если между ними нет непримиримой вражды или желания напакостить другому, зачем копаться в чужом прошлом и навлекать на себя гнев покровителя, который стоит за спиной небожителя, вознесшегося таким образом? Селянь медленно проговорил. «Лицо в земле обмолвилось, что среди нас есть тот, кого оно видело около пяти десятков лет тому назад. Я усомнился в его словах, поскольку считал, что так оно пыталось приманить нас поближе, но, возможно, оно действительно говорило правду. «Ранее, когда мы были все вместе, я больше всего подозревал именно тебя. Караван шел за тобой, и ты мог привести их куда угодно. Прожив несколько лет в государстве Баньюэ, я ни разу не встречал скорпионовых змей, а вы, всего лишь отыскав место, чтобы спрятаться от песчаной бури, весьма удачно наткнулись на этих редких ядовитых тварей». «Когда я попросил тебя отправиться с нами на поиски травы Шаньюэ, перед отправкой ты намеренно указал остальным путь, объяснил, как добраться до древнего города Баньюэ, чтобы торговцы, не дождавшись нас, могли сами двинуться в дорогу. Только что, на краю ямы грешников, я весьма ясно выразился, сказав, что в случае чего пойду первым, но ты, все время до этого сохранявший спокойствие, внезапно спрыгнул вниз, вне всякого сомнения». отправившись на верную смерть. Помолчався, Лянь добавил, «Ты вел себя странно, всюду допуская шаги, лишенные логики, а я все равно лишь сейчас понял, кто ты. Весьма несвоевременно, не находишь? Младший генерал Пэй, или мне следует называть тебя нынешним именем? Аджао!» Все звуки внезапно прекратились, воцарилась мертвая тишина. Лишь спустя какое-то время раздался холодный голос. «А не думал ли ты, что лицо в земле, возможно, говорило о юноше в красном, что пришел с тобой?» После этих слов на дне ямы грешников внезапно разгорелась яркая вспышка пламени. Свет ее озарил две кроваво-красных фигуры, стоящих друг напротив друга. Одной фигурой был Сань Лан в красных одеждах, который уже успел убрать оружие и просто спокойно стоял на месте – Другой фигурой оказался юноша в простой холщовой рубахе, который все еще держал перед собой меч, не собираясь его опускать. Молодой человек с ног до головы был покрыт кровью, так что казалось, что он тоже одет в красное. Лицо его выглядело холодным и мрачным, на плече висело чье-то тело. Это действительно был юноша по имени Аджао. В самом деле выражения лиц обоих, младшего генерала Пэя в истинном воплощении и юноши Аджао выглядели безразличными ко всему, без каких-либо эмоций или изменений, хладнокровными сверхмеры. Но селянь вовсе не поэтому связал этих двоих воедино. На его плече висела бань Юэ. Наверняка он натравил на них змей, чтобы воспользоваться всеобщим замешательством и забрать девушку, но теперь... Когда личность его раскрылась, не было нужды в создании излишнего беспорядка. Поэтому змеи, ползающие по земле и падающие с неба, перестали зверствовать. А Джао одной рукой убрал меч, а другой положил баньюе на землю. Кэмо, ничего не понимая, произнес. «Ты кто такой? Ты же умер, свалившись в яму!» А Джао не удостоил Кэмо даже взглядом, по-прежнему не отводя глаз от Сань Лана. только бросил ему на языке баньёя. «Кэмо, ты в самом деле нисколько не изменился даже спустя несколько сотен лет». Этот голос такой ровный и спокойный, что безмерно раздражал слушателя, был настолько хорошо знаком Кэмо, что на его смуглом лице моментально вспыхнул затмевающий все остальное гнев. «Ты! Пэйсу!» Если бы Кэмо не сдерживала веревка божественного плетения, он бы точно набросился на юношу, не боясь погибнуть». Селянь произнес. «Младший генерал Пэй, скорпионовые змеи слушают приказы не только одного хозяина. Те змеи, что, по словам Бань Юэ, перестали слушаться ее и отправились охотиться на людей, находятся под твоим контролем, верно?» Пэйсу признал это довольно искренне. «Да, под моим». Селянь спросил. Банюэ научила тебя, как отдавать приказы змеям? Нет, я прекрасно обучился этому сам, глядя на то, как она ими управляет. Младший генерал Пэй, вы действительно умны сверхмеры, помолчав, принц добавил. Когда вы познакомились и как это произошло? Пайсу, вместо ответа, посмотрел на Селяня и произнес: Генерал Хуа! Селяня озадаченно спросил: Почему и ты обращаешься ко мне? подобным образом. Пэйсу бесстрастно ответил. «Вы не узнали меня, генерал Хуа?» Селянь вспомнил. Ранее его уже посещали воспоминания о том, что в детстве Бань Юэ не признавали другие дети народа Бань Юэ. Лишь один юноша из государства Юнань иногда заботился о девочке. Так же, как и она, тот юноша был неразговорчив. Немало детей в приграничной местности являлись отпрысками воинов, охраняющих границы, а когда вырастали, в большинстве своем тоже вступали в войска. Неужели...» Селянь воскликнул. «Это ты? Ну надо же, я вспомнил лишь сейчас!» поису кивнул в ответ. «Это я. И я тоже вспомнил вас лишь сейчас, генерал». Неудивительно. Оказывается, Бан Юэ и предводитель вражеской армии познакомились так давно. Селянь спросил. «Это правда, что Баньюэ открыла городские ворота по твоему указанию?» Кэмо сплюнул на землю и заорал «Развяжите веревки! Дайте мне сразиться насмерть с этим подлецом Пейсу. Пойсу ледяным тоном ответил «Во-первых, мы уже сражались в смертельной схватке 200 лет назад, и ты тогда проиграл мне. Во-вторых, позволю знать, почему ты считаешь меня подлецом Кэмо ответил. «Если бы вы двое не сговорились нанести удар изнутри и снаружи, разве мы проиграли бы битву?» Пейсу возразил. «Кэмо, перестань отказываться признать очевидное. Тогда я привел с собой лишь две тысячи, но все же прорыв через городские ворота для меня был лишь вопросом времени». Селянь, не сдержавшись, выпалил. «Постой, под твоим командованием находилось всего-то две тысячи, и тебя отправили на битву с целым государством». «О чем ты думал? Это разве не поход на верную смерть? Неужели тебя среди твоего войска притесняли еще хуже моего?» Поису не ответил. «Видимо, принц попал в самую точку». Селянь продолжил. «Но если ты мог победить, не прилагая особых усилий, для чего тебе понадобилась помощь Баньюя в открытии ворот?» Поису ответил. «Потому что я должен был истребить город». Селянь переспросил. «Что это значит?» «Ведь победа была близка, для чего непременно нужно было истреблять город», – Паису сказал. «Город необходимо было уничтожить именно потому, что наша победа была близка, и кроме того, как можно скорее, моментально, никого не щадя». Фраза «никого не щадя» прозвучала зловеще. Селянь спросил. «И причиной тому?» – Поису начал объяснять. «В ночь перед атакой на город» Вожди множества кланов народа Баньюэ созвали всеобщий сбор, на котором тайно договорились совершить кое-что. Что именно? Народ Баньюэ от природы свирепый и воинственный, к тому же они питали особую ненависть к государству Юнань. Даже зная, что вскоре их настигнет поражение, они не желали этого признавать. Все государство баньюе, мужчины и женщины, стар и млад, сделали необходимые приготовления, чтобы в самые короткие сроки изготовить партию кое-какого вещества. Селянь уже смутно догадывался, что это было, и когда пойсу буквально выплюнул это слово, догадка принца подтвердилась. Взрывчатка! Пойсу отчеканил каждое слово, каждую фразу. Они задумали, В случае падения города снарядить каждого из мирных жителей государства Баньюэ взрывчаткой, чтобы затем люди рассредоточились и сбежали из города, после чего проникли в Юнань, намеренно смешались с толпой там, где людей побольше, и нашли момент для подрыва. И пускай сами они погибнут, все же заберут с собой еще больше жизней народа Юнань. Пускай государство их пало, они поклялись нарушить покой народа, который уничтожил их родину. поэтому необходимо было истребить всех разом, пока еще мирные жители не успели покинуть город. Селянь развернулся в сторону Комо. «Это правда?» Комо, даже не думая отпираться ответил. «Правда!» Услышав ответ, Саньлан приподнял бровь и проговорил. «Жестоко, жестоко». Он сказал это на языке Баньюэ, и Комо в гневе воскликнул. «Жестоко! Какое вы имеете право называть нас «жестокими»?» «Если бы вы первыми не напали на нас, разве мы пошли бы на столь отчаянный шаг? Вы уничтожили нас, мы жаждали мести, что здесь неправильного?» Пейсу возразил. «Если это в действительности так, почему бы нам не начать подсчет с самого начала? Сколько раз народ Баньюи на границе затевал беспричинные сражения? Сколько караванов и путешественников из государства Юнань вы злонамеренно задержали от прохода на запад? Вы...» прекрасно знали что на ваших дорогах устраиваются облавы на людей из юнань конные разбойники перекрывали путь грабили и убивали невинных а вы все равно усердно выгораживали их. А когда государство юнань отправило отряд чтобы окружить и уничтожить злодеев вы убили всех наших воинов без остатка, оправдываясь вторжением на вашей территории разве это не жестоко говорил юноша довольно размеренно. Тон голоса был ровным, но при этом в каждом слове слышалась резкость. Кому произнес. «Но ведь это вы первыми силой присвоили себе наши земли, поэтому мы отвечали ударом на удар». Поисус сказал. «Граница между двумя государствами не была определена изначально. Как можно рассуждать, что кто-то присвоил земли силой? Обе стороны давно разделили свои владения, а вы наплевали на договоренности». «Это лишь ваше государство признало подобное разделение, но признал ли его народ Юнань? Что представляло из себя так называемое разделение? Вся пустыня достается нам, а все оазисы – вам. Тебе самому не смешно?» Кэмо гневно проревел. «Оазисы! Изначально нам и принадлежали! Многие поколения предков народа Баньюи родились и выросли в этих оазисах!» Каждый из спорящих настаивал на своем. И только, слушая, как они припираются, селянь ощутил, будто бы голова распухла вдвое. Стоило принцу вспомнить день, когда двести лет назад его зажали между двумя армиями и сбили до синяков и кровоподтеков, как тут же селяню показалось, что лицо снова начало болеть. Поясу, прекратив обращать внимание на КМО, повернулся к селяню. «Ну вот, посмотри сам. Многие вещи в этом мире невозможно решить в споре». Остается только биться. Селянь ответил. Я согласен с первой фразой. Сайн-Лан же заметил. А я согласен со второй. Камо, немного умерев свой гнев, вдруг сказал. Большинство людей, юнань, не имеют ни стыда, ни совести. А ты, самый бесстыжий из всех, кого мне доводилось встречать по Ису, ты, бессердечный человек. Ты убил нас вовсе не ради своего государства и даже не ради спасения своего народа. Услышав его, поису замолчал. Кэмо продолжил. «Ты — отпрыск сильного преступника, презираемый всеми, из кожи вон лес, чтобы выиграть ту битву лишь с одной целью — занять устойчивое положение в армии Юнань и подниматься дальше наверх. Плачевна судьба Юэ, ведь она считала тебя хорошим, а ты использовал ее. Это из-за тебя она предала нас», — Селянь спросил. «Но разве...» «Младший генерал Пэй – не потомок генерала Пэя?» «С покровительством столь прославленного предка не было нужды идти на подобный шаг», Сань Сайн-Лан ответил. «Он ведь не является наследником генерала Пэя по прямой линии, а всего лишь потомок по невесть какой по счету боковой ветви». «Так вот оно что. Это означало, что если бы он не вознесся впоследствии, то и никогда не получил бы шанса добиться покровительства предка». Пэйсу безразлично произнес. «Баньюэ с самого начала была моей подчиненной. Она лишь затаилась в государстве Баньюэ по моему приказу. Будучи полукровкой, она избрала сторону, которой и осталась верна. Ни о каком предательстве речи не идет. Народ Баньюэ утаил коварный замысел. Я не сожалею о содеянном. Это была заслуженная кара». Неожиданно сверху раздался крик. «Каковы слова о заслуженной каре?» Но что насчет тех путников, которых ты все эти годы заманивал в крепость Баньюэ и которые лишились жизней на дне этой ямы? Осмелишься ли и о них сказать, что не сожалеешь о содеянном, что они это заслужили? Голос раздавался над головами всех присутствующих. Селянь немедля посмотрел наверх и прокричал: «С каким выдающимся мастером имею честь?» Ответа не последовало, лишь послышался странный звук. Громкий свист и вой, словно бушевал ураган. Когда звук приблизился, селянь наконец убедился – это действительно был рев урагана. Мощный порыв ветра застал их врасплох и оказался столь яростным, что селянь не успел понять, что происходит, когда его уже оторвало от земли и подняло в воздух. Этот внезапно налетевший ураган сверху опустился прямо на дно ямы грешников и тут же унес с собой всех, Кто там находился? Селянь крепко схватился за стоявшего ближе всех Сайн-Лана и крикнул: "Бегись!" Сайн-Лан, в свою очередь схватился за него с неизменным выражением лица. Селян ощутил, как перед глазами все завертелось и его стремительно подбросило в воздух, после чего они зависли на мгновение и начали опускаться вниз. Принц торопливо выбросил вперед Джоя, несмотря на критичность ситуации, мягко приговаривая. «Ну все, все, уже все закончилось. Давай, милый Жоя, помоги нам спастись!» Он погладил ленту несколько раз, и Жоя, наконец, подчинилась. Однако кругом оказалось пусто, не травинки. Кроме громадной ямы грешников, схватиться больше не за что. Жоя сделала круг и беспомощно вернулась к принцу. Поэтому селяню пришлось самому корректировать положение для мягкого приземления». Ранее в такой же ситуации он, скорее всего, сверзался бы вниз головой и воткнулся в землю на три чи, Но в этот раз, в момент приземления, Саньлан мягко поддержал его, так что селянь уверенно ступил на землю. Принцу даже показалось немного невероятным, когда сапоги устойчиво коснулись земли. Однако потрясение вскоре ослабло, ему на смену пришло другое. Едва оказавшись на земле, принц увидел, что к ним нетвердой походкой приближается чья-то фигура. Селянь, приглядевшись, даже немного обрадовался и воскликнул «Наньфен!». Это действительно оказался Наньфэн. Вот только весьма потрепанный Наньфен. Он выглядел так, словно десяток раз извалялся в грязи, а затем его бросили переночевать в стойбище скота, где по нему еще и потоптались. Одежда на юноше была изодрана в клочья и выглядела весьма плачевно. Услышав оклик Селяня, он лишь махнул принцу рукой, молча провел ладонью по лицу, но так ничего и не сказал. Селянь поддержал его под руку и спросил, «Что с тобой стряслось? Тебя что, избили те девушки?» Он не договорил, когда увидел, что за спиной Наньфена показались две приближающиеся к ним фигуры. Одной из них оказалась та самая заклинательница в белых одеждах с метелкой из конского волоса в руке. Лучезарно улыбаясь, она поприветствовала Селяня. «Здравствуйте, Ваше Высочество, наследный принц!» Даже не будучи осведомленным, кто перед ним, Селянь должен был ответить на приветствие. Принц не знал, как обращаться к собеседнице, и потому, улыбаясь, так же лучезарно помахал рукой со словами – Приветствую друга на тропе самосовершенствования. А спутница заклинательницы, одетая в черное, лишь наградила его холодным взглядом, не удостоив вниманием. Лишь поглядев на Сэнглана, она замерла, словно сочла юношу крайне подозрительным, и потому на пару мгновений замедлила шаг. Порыв налетевшего ветра вынес всех, кто находился над дне ямы наверх. Две незнакомки, прошествовав мимо селяне, направились прямо к пейсу. Тот, посмотрев на девушек, не выказал удивления, все еще притворяясь от жал. уже видел их в городе. Он упал на колени, склонив голову перед заклинательницей в белом, и тихо произнес «Ваше превосходительство, повелитель ветров». Услышав эти четыре слова, Селянь остолбенел. А ведь он все это время считал, что это неизвестно откуда взявшиеся оборотни-обольстительницы – откуда ему было знать, что одна из женщин – небожитель верхних небес, да к тому же сам повелитель ветров, тот самый, что одним махом разбросал сто тысяч добродетелей по всей сети духовного общения. Однако, если все же поразмыслить как следует, ничего странного в этом не было. Когда заклинательница в белом обронила фразу «Ну и куда же они подевались? Неужели мне придется вылавливать и убивать их по одному?», селянь подумал, что ничего хорошего эти слова им не сулят, но в действительности они, в словах девушки, могли означать «совсем не путников», возможно, она имела в виду воинов Баньюэ. Но Селянь, подверженный предрассудкам, в каждом слове и действии незнакомки видел недобрый замысел. К небожителю, который одним движением раздает сто тысяч добродетелей, Селянь неизбежно проникся необъяснимым почтением. Он обратился к Наньфэну: «Почему ты раньше не сказал мне, что это повелитель ветров?» Я даже подозревал, что они и есть оборотни змеи и скорпион или что-то в этом роде. Вот ведь позор на мою голову. Лицо Наньфена слегка потемнело. Юноша ответил. А я откуда знал, что это Повелитель Ветров? Я никогда раньше не видел такого Повелителя Ветров, ведь очевидно, что Повелитель Ветров... Ох, забудь. Селянь догадался, что, скорее всего, Повелитель Ветров набросила на себя личину и не стал вдаваться в подробности. Вместо этого произнес... Но что привело в крепость Баньюэ ее превосходительство? Наньфэн ответил. «Решили оказать помощь. Прогуливаясь по городу, они искали воинов Баньюэ». Селянь сразу вспомнил, что когда он в первый раз задал вопрос относительно крепости Баньюэ сети духовного общения, посреди неловкого молчания повелитель Ветров вдруг даровало всем сто тысяч добродетелей, чем отвлекла внимание небожителей». Вполне возможно, именно тогда она и обратила внимание на то, о чем спрашивал Селянь. И пока он размышлял об этом, повелитель Ветров присела перед стоящим на коленях Пэйсу и произнесла. «Сяопэй, я слышала все, о чем вы говорили». Пэйсу опустил голову. Повелитель Ветров продолжала. «Ты признаешь, что именно ты заманивал путников в древний город Баньюэ последние 200 лет?» Будучи пойманным на месте преступления, Пейсу не отрицал вину и тихо ответил. «Это был я». Повелитель Ветров спросила. «Почему?» Помолчав, Пейсу ответил. «Вы ведь давно меня подозревали, ваше превосходительство. Разве могли вы не догадаться, почему?» Повелитель Ветров произнесла. «Все потому, что эти погибшие души являлись неоспоримым доказательством, что при жизни ты запятнал руки кровью, и потому однажды, Могли стать препятствием твоего продвижения на ступень выше. Пейсу ушел от ответа, а селянь, который слушал их разговор, не выдержал и вмешался. Но если они так мешали тебе, почему ты просто не убил их? Почему непременно нужно было успокаивать их темную сущность, подкармливая души плотью живых людей? Это ведь все равно, что желая утолить голод или жажду одного человека, кормить его кровью и плотью другого человека. Разницы никакой, Сань Лан ответил принцу. Он не мог. А ведь верно, за каждым действием, каждым поступком такого небожителя, как Вэйсу, в чертогах верхних небес следят бесчисленные пары глаз. Многие вещи нельзя совершить напрямую. К примеру, нельзя было самому лично спуститься на землю и просто-напросто уничтожить все озлобленные души воинов Баньюэ. Также нельзя было отправить для этой цели отряд подчиненных. Дело первоначально требовало осторожности, чтобы никто не прознал о нем, а любое слишком заметное движение могло привлечь всеобщее внимание. Самое большее можно было незаметно послать в мир людей своего двойника, такого как Аджао. При помощи скорпионовых змей, с которыми легко управлялась Бань Юэ, он отравлял людей и заманивал их, отдавая на съедение озлобленным духом, чтобы их темная энергия рассеялась. Вне всякого сомнения, идеальный способ вершить грязные дела чужими руками. Поверитель Ветров заметила. «Твой генерал Пэй никогда бы не пошел на такое. В этот раз, боюсь, ты перегнул палку». Будучи небожителем верхних небес, Пэйсу послал двойника, который вершил бесчинства в крепости Баньюя целых 200 лет, заманивал множество путников на неверный путь, чтобы они распрощались с жизнью в качестве пищи для воинов Баньюэ. Что не говори, а подобное нельзя было назвать мелким проступком». Поису уронив голову на грудь, произнес. Младший все понял. Поверитель ветров взмахнула метелкой и ответила. «Хорошо, что ты понял. Приведи в порядок свои мысли. Продолжим этот разговор наверху». Поису тихо проговорил. «Слушаюсь». Поверитель Ветров, закончив наставление, заправила метелку за ворот платья сзади, поднялась и вновь с улыбкой кивнула селяню, сложив руки в знак почтения. «Ваше высочество, наследный принц, наслышано вас, наслышано!» Это уже можно было считать официальным приветствием. Для селяня фраза «наслышано вас» не означала ничего хорошего. Но все же это была лишь формальная вежливость, и принц с улыбкой произнес. «Ну что вы, что вы!» «Это я наслышан о вас, ваше превосходительство, повелитель Ветров!» Повелитель Ветров ответила. «Прошу извинить меня за то происшествие». Селянь удивленно замер, затем спросил. «За то происшествие? Какое происшествие?» Повелитель Ветров ответила. «Вы ведь попали в песчаную бурю в пустыне по дороге сюда». Селянь немедленно вспомнил и даже смутно ощутил, будто на зубах все еще скрипит песок. «Ах, да!» Повелитель Ветров сказала, это я призвала ветер. Таким образом, я намеревалась не позволить вам приблизиться к государству Баньюэ, но, вопреки моим ожиданиям, вас не унесло прочь. Какими-то извилистыми путями вы все же добрались сюда. Селянею ее слова казались все более странными. Она подняла ветер, чтобы не дать им найти крепость Баньюэ, а теперь появилась столь внезапно. Что все это значило? Поэтому принц замолчал в ожидании объяснений, не продолжая разговора. Повелитель Ветров добавила. «Впрочем, что касается данного недоразумения, ваше высочество, наследный принц, вам все же не следует больше вмешиваться в процесс его разрешения». Селянь взглянул на свернувшуюся калачиком на земле банюэ, и в его сердце мелькнуло нехорошее предчувствие. Он с самого начала волновался – что когда информация дойдет до верхних небес, небожители по своему усмотрению где-то прибавят пару слов, где-то не договорят, перевернут все доказательства с ног на голову и в итоге выйдет, что младший Пэй не виновен, а вместо него осудят Бань И вот теперь, когда вмешавшаяся на середине расследования поверитель Ветров попросила селяня не лезть не в свое дело, разве мог он не заподозрить, что она лишь покрывает младшего Пэя? Поэтому селянь без каких-либо эмоций на лице сделал шаг вперед и закрыл собой Баньёя, затем мягко произнес «Но я уже окончательно влез в это дело, и теперь советы не вмешиваться не возымеют никакого действия». Повелитель Ветров улыбнулась и ответила «Вы можете быть совершенно спокойны и можете забрать с собой советника Баньёя». Вот это уже выходило за рамки ожиданий селяня, он на мгновение оторопел. Поверитель Ветров уже добавила, «Что касается всего случившегося, мы только что все слышали сверху. Несмотря на то, что советник Баньюэ достигла ранга свирепой, мы, осматривая город, увидели, как она заперла воинов Баньюэ в своем магическом поле, затем отпустила простых смертных, которых они схватили. Она не только никому не навредила, она даже спасла чужие жизни. Мы заберем лишь младшего генерала Пэя и Кэмо». Не стоит волноваться, что мы повесим на кого-то чужую вину». Селянь со спокойным сердцем ответил. «Какой стыд! Я уж было выдумал невесть что...» Повелитель Ветров ответила. «Ваша обеспокоенность вполне нормальна. Все же многие нравы верхних небес действительно оставляют желать лучшего». Заклинательница в черных одеждах рядом с ней, будто не в состоянии вынести того факта, что ей придется задержаться здесь еще хоть на секунду дольше, произнесла. «Вы договорили или нет? Если да, то пойдем отсюда». Поверитель Ветров окликнула ее. «Эй, куда ты спешишь? Чем больше ты торопишься, тем больше я говорю». Она ответила так, но при этом все же развернулась, вынула из-за пояса сложенный веер и произнесла. «Ваше высочество, наследный принц, если больше вопросов ко мне нет, увидимся с вами на верхних небесах». Селянь кивнул в ответ, и повелитель ветров раскрыла веер. Поперек лицевой стороны веера оказался написан иероглиф «Ветер». На обратной изображены три потока свежего воздуха. По всей видимости, то был магический артефакт божества, управляющего ветрами. Повелитель трижды обмахнулась одной стороной веера. Затем трижды другой. В тот же миг на ровном месте поднялся сильнейший ураган? Ветер свистел так, что вздымал песок и мелкие камни, застилая глаза. Селянь прикрылся рукавами, а когда все стихло, обе девушки, а с ними пойсу и комо исчезли. Остались лишь селянь, Саньлан, Наньфэн, да еще съежившиеся на земле баньюэ. Опустив рукава, селянь обескураженно спросил: Что все это означает? Саньлан непринужденной походкой приблизился к нему. Это означает, что все хорошо закончилось. Селянь, посмотрев на юношу, спросил «Хорошо ли?» Саньлан ответил «В высшей степени. Просьбой не соваться в это дело, повелитель ветров оказала тебе услугу». Наньфэн тоже подошел и согласился. «Верно. Ты и так уже слишком далеко зашел. Далее остается лишь отправиться к владыке и подать жалобу. И в этом тебе лучше не принимать участия. Селянь осенило. «Из-за генерала Пэя». Нань Фэн подтвердил. «Именно. На этот раз можно сказать, ты окончательно навлек на себя его недовольство». Селянь с улыбкой произнес. «В любом случае, я давно подозревал, что навлеку на себя гнев как минимум одного небожителя. Не все ли равно, чей именно?» Нань Фэн, нахмурившись, заметил. «Не думай, что я шучу. Помимо дворца Шэнь У...» «Наибольшим влиянием среди богов войны обладает дворец Мингуана. Генерал Пэй весьма ценит младшего генерала. Он всегда хотел сделать так, чтобы Пэй Су сместил с должности Цуань и Дженя. Наверняка он еще принесет тебе неприятностей». Селянь спросил, «Цуань и Джень – это бог войны западных земель, о котором ты упоминал?» Нань Фэн ответил, «Именно он». Цюань и Чжэнь, небожитель из новых, вознесся почти в одно время с Пэй Су, пока еще очень молод и по характеру немного, но тоже весьма силен. Генерал Пэй умышленно наставлял Пэй Су, чтобы тот переманивал всех последователей Цюань и Чжэня на западе, и Пэй Су проявил немалую напористость в этом поручении. В последние годы дела у него шли неплохо, а теперь ты наделал такого шума, что боюсь Пэй Су не сдобровать. Возможно, его даже не звергнут. Но если это в самом деле случится, тогда и ты хорошего не жди. Селянь размял точку между бровей и про себя решил впоследствии быть осторожнее во время принятия пищи, питья воды, а также направляясь куда-либо. Сань Лан же словно не воспринял предостережение всерьез. Нет нужды беспокоиться об этом. Пэймин по натуре своей слишком высокомерен, чтобы пойти на коварство. Нань Фэн бросил на юношу взгляд, а Селянь спросил. А что насчет повелителя ветров? Она просила не вмешиваться. Значит ли это, что она сама отправится с докладом к владыке? В таком случае, разве гнев генерала Пэя не обрушится на нее вместо меня? Нет уж, лучше отозвать ее обратно. Наньфэн, тебе известен пароль для личной связи с ее превосходительством. Наньфэн возразил: не стоит беспокоиться за повелителя ветров. Генерал Пэй посмел бы взяться за тебя, а вот ее никогда бы не тронул. Пускай она и моложе, чем ты. Все же положение ее гораздо завиднее твоего. Селянь замолчал, но не потому, что для него эти слова прозвучали ударом. Просто принц подумал, неужели среди небожителей верхних небес есть хоть кто-то, чье положение не завиднее моего? Да быть такого не может. Сань-Лан усмехнулся. За спиной повелителя ветров стоит могущественный покровитель. Разумеется, дела у нее идут отлично. Селянь сказал, ты имеешь в виду... ту девушку в черных одеждах? На мой взгляд, она тоже личность непростая. Сань Лан ответил, нет, но девушка в черном действительно не так проста. Возможно, она тоже одна из повелителей пяти стихий. Ветров, вод, дождя, земли и грома. Не советую ссориться с ней. Раз повелитель Ветров могла на ровном месте поднять песчаный смерч, наверняка она обладала недюжиной магической силой. А девушка в черном, очевидно, даже немного превосходила ее в этом. Селяню непрестанно казалось, что девушке что-то в Саньлане показалось странным. Но сейчас ситуация не располагала к обсуждению, и он просто ответил. «Я согласен с тобой». Однако еще одну фразу он произнес про себя, поскольку решил, что не стоит высказывать это вслух. «Величественный покровитель вовсе не гарантирует, что дела твои всегда будут идти замечательно». Следует припомнить хотя бы те времена, когда за наследным принцем Сяньле стоял первый тысячелетний бог войны трех миров – Дзюнь-У. Но разве ему удалось сохранить то самое завидное положение? Селянь поднял земли, упавшую до ули, похлопал по ней, стряхивая пыль, убедился, что шляпа не расплющилась и облегченно вздохнул. Вновь сдвинув шляпу на спину, принц оценивающе оглядел нань Фена и спросил – «Неужели, когда два превосходительства погнались за тобой, вы всю дорогу сражались?» Нань Фэн с потемневшим лицом ответил. «Да, сражались всю дорогу». Селянь похлопал его по плечу. «Вот уж действительно нелегко тебе пришлось». Договорив, он вдруг вспомнил, что был еще кое-кто, кому пришлось так же нелегко, и огляделся по сторонам, вопрошая. «А где Фуяо?» Нань Фэн сказал. «Разве он не остался присматривать за ранеными?» Слова эти подразумевали, что с тех пор, как ветер вынес их из ямы грешников наружу, Наньфэн не видел Фуяо. На самом деле, как только перед ними появился Аджао, Селянь как-то не заметил, куда Фуяо запропастился. А если он не сбежал куда-то уже тогда, значит скрылся в момент, когда налетел ураган. Впрочем, Селянь не слишком беспокоился о нем. Возможно, Фуяо просто не желал впутываться в излишние неприятности и поскорее скрылся. Однако, услышав фразу Наньфена о раненых, принц словно пробудился от сна, одновременно с Наньфеном они воскликнули «Трава шаньюэ!» Саньлан успокоил «Не спеши, небо едва просветлело». И тем не менее, во всем, что касалось спасения чужих жизней, невозможно было не спешить. Даже если 24 часа еще не истекли, кто знает, не случится ли в дороге еще что-то непредвиденное. Так что селянь поднял с земли Баньюэ, усадил к себе на спину и бегом направился к дворцу государя. Оказавшись там, он снова положил девушку на землю и сразу же надергал несколько больших пучков травы Шаньюэ. Существо из земли все еще лежало возле дворца, от него осталось лишь груда белых костей и кровавое месиво вместо лица. В прошлом Селянь, возможно, мимоходом вырыл бы яму и закопал бы его. Но, во-первых, принц торопился спасти жизнь человеку. Во-вторых, это лицо ведь и так пролежало в земле больше пяти десятков лет. Наверняка оно не хотело бы туда возвратиться. Вот только труп несчастного торговца исчез, что показалось Селяню очень странным. Поэтому принц остановился. В этот момент Саньлан вышел из дворца, неся в руках небольшой глиняный сосуд. Селянь, взглянув на сосуд, воскликнул «Отлично, Саньлан, спасибо тебе!» Бань Юэ сейчас была слишком слаба и все еще не приходила в себя, поэтому Селянь поместил душу девушки в глиняный сосуд. Путники, насобирав травы, наконец отправились в обратный путь. С момента, где они повстречали скорпионовых змей, прошло всего восемь часов. Добравшись до места, где Фуяо начертил торговцам круг, они все же обнаружили нескольких человек – которые послушно оставались внутри, не решаясь бродить, где вздумается. Раненый старик, которому Наньфэн дал снадобье, держался довольно неплохо. А приложив к ране и употребив внутрь траву Шаньюэ, он сможет продолжить путь, немного передохнув. Только Селянь все же решил не рассказывать старику, что послужило удобрением для противоядия. Спустя некоторое время пришедшие в себя люди начали взволнованно спрашивать – А где же Тяньшен? Почему он и остальные до сих пор не возвратились? Ранее Селянь так спешил нарвать травы и поскорее помочь раненому, что не успел позаботиться о Тяньшене и остальных, ведь в древнем городе не осталось ни одного воина Баньюэ. Уже собравшись отправиться на поиски, принц услышал громкие крики юноши, который бежал к ним. Обернувшись, Селянь увидел тяньшена. Тот сжимал в руке охапку травы Шаньюэ, за ним, сбивая дыхание, бежали еще двое торговцев. Лишь как следует расспросив их, принц узнал, после того, как Бань Юэ сбросила в яму грешников отряд воинов, она забрала Тянь Шена и остальных с собой со стены. Перепуганные до полусмерти торговцы и представить не могли, что Бань Юэ, спустив их вниз, укажет дорогу и отпустит в свояси. Избежав ужасной участи, люди ринулись на поиски травы Шань Юэ – Затем закопали тело того несчастного и, что есть мочи, бросились на утек. Тем не менее, они оказались чуть медленнее, чем Селянь и его спутники. В конце концов, проводив караван через пустыню, они наконец посчитали свой поход завершенным. И все же, в момент расставания Тянь-Шен украдкой подбежал к принцу и заговорщически произнес. «ГГ, я кое-что у тебя спрошу». Селянь кивнул. «Спрашивай», – Тянь-Шен сказал. ты ведь на самом деле бессмертный небожитель? Селяня ощутил легкое потрясение, но в то же время и растрогался. В жизни принца был период, когда он часто во всеуслышание объявлял себя небожителем, называл себя его высочеством наследным принцем, но никто ему не верил. В этот раз он даже рта не раскрыл, как его спросили, не бессмертный ли он небожитель, что не на шутку и удивило и тронуло Селяня. Тяньшен тут же добавил, «Я видел, как ты применял магическое искусство. Не волнуйся, я никому не расскажу». Селянь подумал, «Как бы тебе сказать, даже если ты кому-то расскажешь, все равно никто не поверит». Тяньшен продолжил, «Теперь мы все обязаны тебе жизнью, иначе эти черные, как смоль, призрачные воины сбросили бы нас в эту яму. Когда вернусь домой, построю храм в твою честь, где буду поклоняться только тебе». Глядя, как юноша ударил себя в грудь и изобразил жест, означающий «большой при большой», Селянь не удержался от улыбки и с радостью в голосе произнес «В таком случае прими мою благодарность». Сань Лан, стоявший рядом с принцем, почему-то тоже мягко усмехнулся. Селяню, однако, это не показалось насмешкой над словами мальчишки, который еще не понимал, насколько небо высоко, а земля огромна. «Конечно», Мальчик даже не представлял себе, насколько это сложное дело – возвести целый храм. И все же Селянь, услышав его обещание, очень обрадовался, и неважно, будет ли оно исполнено. Поддавшись на неотступные уговоры, принц Набум оставил юноше свой титул – «Мусорное божество», после чего махнул рукой в знак прощания и направился в другую сторону. Наньфэн вновь открыл врата сжатия тысячи ли – и вернул их в монастырь водных каштанов. Открыв дверь, селянь достал циновку, расстелил на земле и улегся на нее, подобно мертвецу. Все это он проделал одним махом. Саньлан тоже присел рядом и посмотрел на принца, подпирая щеку. Селянь вздохнул и спросил. «Как долго мы отсутствовали?» Саньлан ответил. «В целом три-четыре дня». Селянь вздохнул опять. «Всего-то три-четыре дня?» «Почему же я столь сильно утомился?» С момента вознесения он частенько уставал, как собака, это не было иллюзией. Закончив вздыхать, принц поднял голову и обратился к Наньфену. «Эй, Наньфен, почему ты до сих пор не возвратился на небеса с докладом?» Наньфэн ответил. «Каким докладом?» Селянь сказал. «Ты разве не служишь во дворце Наньяна? Ты ведь отсутствовал несколько дней, твой генерал не станет тебя искать?» Наньфэн сказал. «В настоящее время мой генерал не у себя во дворце. Он не станет мною интересоваться». Селянь поднялся с пола и произнес. «Хорошо, что ты можешь остаться, так даже лучше», Наньфен спросил. «Что ты собираешься делать?» Селянь доброжелательно ответил. «Я приготовлю тебе поесть в награду за труды». Услышав ответ, Нань Фэн моментально изменился в лице. Он поднял руку, приложил два пальца к виску, словно получил чье-то сообщение через духовную сеть, поднялся и быстро произнес. «Во дворце появились дела. Вынужден откланяться». Селянь протянул к нему руку со словами. "Наньфэн, не уходи. Какие еще внезапные дела? Я ведь на самом деле очень благодарен тебе». Наньфэн гаркнул. «У меня, правда, срочные дела». Увидев, как дух вылетел за дверь, Селянь вернулся на циновку и сказал Саньлану. Ну, видимо, он не голоден». Саньлан еще ничего не ответил, как вдруг раздался стук. «Бум!» И Наньфен ворвался обратно. Остановившись в дверях, он выпалил. «Вы двое!» Селянь, сидя в рядок с юношей на циновке, посмотрел на Наньфена и спросил. «Мы двое что?» Наньфен ткнул пальцем Саньлана, потом в селяня, долго не в силах ничего сказать, затем бросил. «Я еще вернусь!» Наградив юношу еще одним взглядом, он закрыл дверь и ушел. Селянь, скрестив руки на груди, склонил голову в точности так, как это обычно делал Саньлан и заметил. «Кажется, у него правда что-то случилось». Затем принц перевел взгляд на юношу, мягко улыбнулся и спросил. «Он не голоден, а ты?» Саньлан ответил с такой же улыбкой. «Я проголодался». Селянь все так же улыбаясь снова поднялся и повернулся к юноше спиной, прибираясь на столе для подношений, раздался его голос. Ну хорошо, так что бы ты хотел съесть хуачен? За его спиной воцарилась тишина, затем послышался тихий смешок. Мне все-таки больше нравится обращение Сань лан.